Глава 27. И я уже забыл, когда спал положенные мне 7 часов в сутки. Уже светало, когда я принял душ и упал в постель. Но едва закрыл глаза, любуясь бешеным мельтешением разноцветных пятен, лиц картинок тёмного леса, обрыва, моря, голой Инги и прочей билеберды, предвещающей полнаценное сновидение, вздрогнул и очнулся от стука в дверь. Накинув на себя простыню, качаясь, как от сильного похмелья, я подошёл к двери и открыл её. На пороге стоял Брас. Наверное, моё лицо настолько красноречиво передавало моё настроение, что режиссёр отшатнулся на шаг и, прижав руки к груди, стал поспешно извиняться. И я вас умоляю, Кирилл, Не сердитесь на меня, бога ради, но на меня свалилось столько бед, и я не знаю, что мне делать. Он выглядел очень несчастным, и я больше не смог на него злиться. «Зайдите», — невнятно пробормотал я, показал ему на кресло и вышел в спальню. «Один раз раскроешь перед незнакомым человеком душу, примешь к сердцу его проблемы, потом уже не отвяжешься». Большинство людей — немножко энергетические вампиры, и им постоянно хочется сочувствия и сострадания. Одеваясь, я с горечью думал о том, что мне, в отличие от Браза, некому поплакаться. Нет рядом со мной человека, которому я мог бы, прийти в шесть утра, и увидеть в его глазах готовность выслушать и помочь. — Вы завтракали? — спросил я, заходя в кабинет. Да какой тут завтрак, махнул он рукой. Разве что чашечку кофе выпил бы. И я варил кофе на горячем песке и слушал торопливый рассказ Браза. В час ночи приехала милиция, три машины. Начали всех допрашивать: как, при каких обстоятельствах погиб ваш друг, кто где находился в момент съёмки и зяли бобину с отснятой плёнкой. Кинжал, на который он упал, Узвали на экспертизу частицы крови с камней. Они считают, что это преднамеренное убийство. Я до хрипоты спорил с следователем, кому говорю, он здесь мешал. Кто его тут мог знать? Парень первый раз в жизни пришёл на съёмки. Они правы, перебил я браза, медной лопаткой сгребая горячий песок и глубже закапывая в него кофеварку. Он действительно был убит. Брас не знал, как относиться к моим словам. "И вы тоже", сукором сказал он. "У милиции воспалённое воображение, вызванное профессиональной подозрительностью. Им всюду видится криминал, как врачам больные". Брас, в отличие от меня, был настроен спорить, но быстро выдохся, не встретив с моей стороны сопротивления. Но это ещё не всё. продолжал он ледя, как я наливаю густой кофе в маленькую позолоченую чашку. Через час выяснилось, что пропал мой водитель Виктор. Я разрешил ему участвовать в массовке, и он в костюме турка должен был находиться вместе с войском. Начали искать нет его. Брас помолчал и охрикеризовал всё, о чём собирался сказать дальше одним словом. Ужас. Я сел рядом. Тостер выстрелил горячими сухарями, я выудил один, постелил на него тонкий ломтик сыра и предложил бразу. Подходит ко мне Инга, говорит: "Я видела, как Виктор пошёл в заросли терновника к обрыву. Стали его искать в зарослях, и я всю моссовку заставил метр за метром прочесать склон. И что вы думаете? Мы нашли его." Брас подержал тост в руке, посмотрел на него и положил на стол. Он упал с обрыва на прибрежные камни, произнёс он и покачал головой, разбился насмерть. Его тело кувыркалось в прибое, как чучело. А рядом с ним, словно тина усы, борода, парик. Нет, это в голове не укладывается, ну но и ночка. И что было дальше, спросил я. с сухим хрустом надкусывая тост. — Что дальше? — переспросил Брас. — Вызвали милицию, приехала та же бригада. Даже закаленные оперативники за голову хватались. — Вы что говорят? — Фильм ужасов здесь снимаете. Два трупа за одну ночь. А у меня сердце упало. Я вспомнил, что вас давно не видел. К счастью, Инга успокоила, сказала, что вы уехали на своей машине домой. Чем больше Брас говорил, тем более несчастным становилось его лицо. «Мне и оператору велели прийти сегодня к следователю и дать свидетельские показания», — унылым голосом сказал Брас. «Пленку обещали вернуть после проявки. Вы представляете, с каким качеством ее проявит милиция? Неделя съемок — все коту под хвост». Черновский звонил из Москвы и сказал, что с деньгами большие проблемы. «Все рушится, Кирилл». Я так больше не могу. Я намерен разорвать контракт. Не торопитесь, сказал я. Вы так думаете? с надеждой спросил Браз. Он напоминал мне вспаханную, удобренную, политую и прогретую землю. Кинь в неё зерно надежды, тотчас попрёт вверх желание творить, снимать, преодолевать препятствия. Может, всё образуется, предположил я. Милиция будет заниматься криминалом, радиус раскать деньги, а вы создавать шедевры кинеискусства. Не издеваетесь с горечью притом образ шедевры. Я уже говорил вам какие это шедевры. Мне показалось, что разговор исчерпан. Взял со стола свёрток из плотной бумаги и протянул его Бразу. Это кольчуга, нагрудник, поножи, сапоги, в общем, шмотки, за которые Гера расписывался. Всё в целости и сохранности. Брасс махнул рукой и кинул свёрток под ноги. Это всё мелочи. У нас на каждой съёмке пропадают костюмы. К этому мы уже привыкли. Тут проблема в другом, из-за чего, собственно, я к вам и зашёл. Так это ещё не все проблемы, с ужасом подумал я. Брасс взял чашку, поднёс её к рту, и глядя в неё, словно там находился суфлёрский текст, быстро заговорил. Черновский по доверенности получил на киностудии пистолет Макарова и восемь холостых патронов к нему. Это нам нужно для эпизода со стрельбой. Пистолет, естественно, он отдал мне. Я тяжело посмотрел на Браза. Я всё время хранил его в дипломате. Ещё быстрее заговорил Браза. вместе с договорами и прочими бумагами. Никто не знал, что пистолет находится именно там. И вот сегодня утром я открываю дипломат и вижу, его там нет. Поздравляю мрачным голосом сказал я. Было бы странно, если бы у вас ничего не пропало. Конечно, в периоды духовного подъёма я бываю немного рассеянным, начал оправдаться брат, но не в такой же степени. Вы всё обыскали, перебил я его. Под матрасом, в шкафах, в карманах. "Да", кивнул Брас. "Именно там, в шкафах, в карманах". История достаточно неприятная, и всё же, мне кажется, не надо её излишне драматизировать. Патроны, как ни как холостые, и большой беды какой же вы всё-таки наивный Косьян, возмутился я. уставая от кресла. Вы же режиссёр, человек, который должен хорошо разбираться в тонкостях жизни, а послушаешь вас логика подростка. Неужели вы не знаете, как легко можно заменить холостой патрон на боевой? Брас молча проглотил пилюлю. Вы всегда закрывали номер на замок, спросил я. Он отрицательно покачал головой. Я надеялся, что посторонние не заходят в вашу гостиницу. Послал он увесистый лыжник в мой огород. В мире нет ни одной гостиницы, в которой вам будут гарантировать целостность вещей, не сданных на хранение администратору, выдал я какой-то малоубедительный аргумент, и тотчас подумал, что в случившемся есть огромная доля моей вины. В милицию сообщать? спросил Брас. Я поморщился, как от зубной боли. Да погодите вы со своей милицией. Она уже устала расклёбывать ваши проблемы. Я попробую сам найти пистолет. Вы думаете, это возможно? спросил Браз, снова превращаясь в плодородную почву. Деньги, к примеру, найти намного труднее, стал я подробно объяснять сто его окна и глядя на залитую рассветными лучами крепость. потому что их крадут навсегда и для того, чтобы потратить. А пистолеты обычно берут во временное пользование. Что значит во временное пользование нахмурился брас? Это значит, ответил я, повернувшись к бразу, что его взяли для того, чтобы кого-нибудь убить, а потом вполне возможно, пистолет вам вернут.